405. Ноябрь 2. -е. Я смелым щит. Для защиты щит надо поднять. Щит держится твердой рукой. На щите начертано имя мое и лик мой на нем. Вооружение, воина, шлем, панцирь, щит, копье, меч, стрелы и лук. Шлем голову не заменит. И панцирь хорош, когда прикрывает бесстрашное сердце. И надо уметь оружием искусно владеть. Меч духа оружие света. Разит, но не ранит. Меч огненный духа. Стройный меч света над головой у воителя. И стрелы дальнего действия. Мысль не стрела, но энергии света. Не знает расстояния она, которых не могла бы преодолеть. Когда выбрана цель, и очерчен круг действий, цели достигает без промаха. Не может ее не достичь, если пост твердой рукой. И копье наготове всегда, и не дремлет оно над драконом. Так воина стражи всегда, в готовности полной, всегда на дозоре, и пламенем зорким горит дозорное сердце. За воином там на вершине реет знамя владык, символ конечной победы. Кажется глазу земному, что воин один, но это лишь Мая, с ним я и владыки, незримые вои вокруг, огромное воинство света. Нет, он не один, хотя и впереди, на дозоре. Нет, он не оставлен, орлиный глаз зорко следит, и мне каждый шаг его виден. Мы на великом дозоре, на дозоре и он, и мы вместе на страже, воин и мы».